Глава 11 У окна стоял угольный набросок дерева, жонглирующего четырьмя листьями. В сущности, что Матвею мешало по-настоящему начать работу над картиной? Их Ксюша Ксюшей ребенок еще не родился. До работы Матвей толком так и не доехал. Так пил в разных местах, разгонял экзистенциальную тоску. На полу валялись «Май Мэри» и «Пебео». Матвей предпочитал импортные краски, хотя не брезговал и питерскими, мастер-класс. Для сложных оттенков обычно брал «Олд Холланд». Из свадебного путешествия приволок с собой несколько коробок масляной пастели «Сенелир». Ксюша не возражала. Она возражала только, когда он использовал тарелки, из которых они ели, в качестве палитры. Дурацкая привычка. Тут Матвей в глубине души был с Ксюшей солидарен, но ничего не мог с собой поделать. Матвей остановился у наброска. Надо показать, что дерево роняет листья, которыми жонглирует. В этом суть. Любой жонглер рано или поздно роняет свои предметы. Даже самый опытный, самый ловкий и искушенный. Потому что человек несовершенен. Матвей это понимал хотя ему и не хотелось в это верить и вообще об этом думать. Но беседа с Ильей посеяла в Матвее сомнения. Может быть, все же существует метафизика, не противоречащая материальным законам природы? Представление, на которое он попал в бродячей собаке, временами ему начинало казаться, что он и в самом деле перенесся на сотню лет назад. Ему хотелось немедленно, сейчас же, поехать на итальянскую улицу и убедиться, что все произошло на самом деле. Увидеть эти интерьеры, в которые вдохнули начало 20-го столетия, дотронуться до белой перчатки. Может быть, он узнает там, что это была за труппа, выяснит настоящий Сашин адрес, не из сна. Если ее, конечно, на самом деле зовут Саша. Он потер руками виски. Нет, дурацкая идея. Нужно ехать знакомиться с товароведом, причем не откладывая дело в долгий ящик. О нем и так уже сложилось мнение, как о сотруднике не особенно пунктуальном и ревностном. Нельзя манкировать своими обязанностями с первых же дней. Все-таки это важно для их будущего. Его, Ксюшиного, будущего их малышки который скоро появится на свет. Кофеварка была пуста. Обычно Ксения варила кофе на них обоих и, уходя, оставляла кофеварку включенной, так что Матвею оставалось только налить его в чашку. По всему видно, что жена обиделась. Никаких следов завтрака, кухня выглядит так, словно в нее, и не заходили сегодня утром. «Ксюша ушла на работу голодная», И все из-за того, что он загулял с братом и забурился в кабак на полночи. «Хорошо еще, что к Гумилему не поехали», — пробормотал Матвей, открывая холодильник. «Можно на скорую руку пожарить несколько оладьев, только надо дойти до магазина на углу купить яйца». Матвей попробовал позвонить Ксении. Открывая ее номер в последних звонках, он даже проговорил про себя несколько фраз, могущих, как ему казалось, послужить некоторым оправданием его поведения. Но прибегнуть к ним не пришлось. Вместо гудков в трубке раздался не то писк, не то скрежет. Связи не было никакой. Матвей набрал номер Ильи. Та же история. Он набросил куртку брата, спустился по лестнице и вышел на улицу. Уже у своего дома Матвей заметил мокнущую под дождем вереницу людей. Один конец, который исчезал в магазине, а другой доходил почти до самого угла дома. Этот магазинчик был не из тех, что выбрасывают на прилавок дешевые деликатесы. Обычная лавочка, торгующая круглосуточно соками, йогуртами и сигаретами и за неимением поблизости конкурентов, делающая наценку на свое усмотрение. Однако в это утро торговля явно шла бойко. Очередь не просто не расходилась, она гудела, оживленно обсуждая что-то и жестикулируя на все лады. «Кто последний?» — спросил Матвей, и вопрос ему самому показался странным. «Все мы теперь последние», — пробурчал старичок в бежевом плаще. «Не дать не взять последние». И все-таки кто самый распоследний?» Примирительно повторил вопрос Матвей. «Я был распоследний идиот», — продолжал свою шарманку старик. «Когда приехал сюда в 72-м и семью привез. Как же, культурная столица! Набрала-то... набрала столько, как будто другим не надо. Другие просто так здесь стоят». Взло грызнулась женщина средних лет на полную мадам, с трудом вытаскивающая из магазина битком набитые сумки и полиэтиленовые пакеты. Стоящие в очереди не уступали ей дорогу. Более того, норовили задеть побольнее, толкнуть. Словом, причинить ей хоть какую-то боль. «Да что стряслось-то?» — обратился Матвей к парню его возраста, стоящему на ступеньках магазина. «Дефолт, что ли?» Тот силу возраста не выглядел особенно подавленным или озлобленным. «Да вроде город закрыли». «В каком смысле закрыли?» — не понял Матвей. «Как Норильск? У нас что, секретное предприятие строят?» «Да непонятно ничего толком», — ответил парень. «Ночью вроде перестали выпускать из города, без всякого объяснения причин. Народ, понятное дело, стал звонить друг другу, и к утру мобильную сеть перегрузили». «Трафик нереальный. Никакой Новый год с этим не сравнится. Так что теперь и не позвонишь никому, подробностей не узнаешь. Интернета тоже нет. Вот это уж не знаю почему. Так что народ ломанулся закупаться всем необходимым, как водится. У всех война сразу на уме, оно и понятно. Украина, санкции. Теперь и до военных действий может докатиться». Парень вытащил из кармана пачку сигарет и закурил. «Помяните мое слово. Война!» — задребезжал старик в плаще. «Вот дед мой покойный, как делал? У него в саду ямы были вырыты, и в каждой яме бак с крышкой, а в баках крупы разные — рис, греча. Как срок годности выйдет у крупы, он ее выбрасывает и новой засыпает». Вот школа жизни. Его врасплох не застать было. Он бы в этой сраной очереди и стоять не стал. Надо признать, странная очередь совершенно не двигалась. «Я, пожалуй, тоже не стану тут стоять», — подумал Матвей. «Война, секретные предприятия или вообще утка — это еще дело нерешенное. А вот работу потерять такими темпами легко». Дома Матвей поспешно переоделся, выпил чашку кофе, захватил телефон, который по-прежнему не мог совладать с сетью, и проверил ботинки, которые он, естественно, не подумал поставить сохнуть. Они были волглые, и опять пришлось надевать кроссовки, в которых он ходил в магазин. Подумав, Матвей снял себя пиджак и натянул свитер с высоким воротом. Получилось не очень официально, но в целом строго. Лучше, чем пиджак с кроссовками. По крайней мере, ноги будут сухие. Болеть сейчас никак нельзя. В первую неделю на новом месте брать больничный, заведующий отделом кадров его с потрохами съест. Ливневка не справлялась, и теперь вода, и сверху и снизу. Так, глядишь, и правда в северную Венецию превратимся, без дураков. Будем плавать на гондолах, подумал Матвей. Люди на улицах собирались группами и активно обсуждали сложившееся положение. Слышали словосочетание «железный занавес», «возвращение в совок». Матвей не обращал на это никакого внимания. Он хорошо знал, что информация в чрезвычайных ситуациях искажается до неузнаваемости. Скорее он поверил бы в аварию на атомной станции в Сосновом Бору, чем в бредни этих пенсионеров, соскучившихся по событиям. Им просто нечем было себя занять. И вдруг жизнь круто изменилась. Нужно действовать, причем действовать привычным образом. Занимать очереди, брониться с другими занявшими очередь, выискивать еще нескупленные продукты. Почему нет? Матвей был за них даже рад. У них пропал вид неприкаянности. Они, если не стали востребованы, то уже не казались лишними на улицах города. Новый пейзаж был их пейзажем. Еще неизвестно, кто теперь окажется посторонним. Денег почти не оставалось. Почти вся заначка ушла на машину, которую он поймал ночью, чтобы доехать домой. А кошелек по-прежнему был в квартире Ильи. Матвей привык ходить пешком, и даже дождь не был ему помехой. Но деньги могли понадобиться в любую минуту. Он решил зайти к жене на работу, взять у нее пару сотен и узнать, в каком она настроении. Путь до больницы не занял и получаса, но Матвей все-таки промок. В такую погоду не хотелось вообще ходить по этим улицам, мостам. Ему пришла в голову мысль купить зонтик. «Интересно, сколько стоит зонтик?» – подумал Матвей. У него не было ни малейшего представления. Никогда в жизни он не покупал зонтиков – потому что знал, что оставит его на первой же вешалке или подходящей спинке стула. В больнице Матвей привычно кивнул Нине-Львовне не в регистратуре, натянул бахилы, несколько пар которых вечно таскал в кармане. Без этого было не навестить Ксюшу. И взбежал по лестнице на второй этаж. В коридоре он налетел на больного с катетером и плотным пакетом с темно-желтой жидкостью. Шаркающими шагами тот стал продвигаться дальше, и отчего-то Матвею подумалось, не жилец. Он подошел к двери кабинета, где врачей отделения можно было застать между обходами и осмотрами, легонько постучал и заглянул. За столом сидела незнакомая ему женщина средних лет, которая посмотрела на него крайне неодобрительно, и Матвей закрыл дверь, даже не спросив, где Ксения». Спускаясь вниз по лестнице, он увидел Ксюшиного шефа. Матвей не помнил, как того звали, но лицо помнил. У него вообще была хорошая память на лица издержки профессии. Простите, остановил он врача. У меня жена здесь работает, Ксения Борисовна. Вы не подскажете? Уехала Ксения Борисовна. Сухо ответил врач, не глядя на Матвея. Как уехала? — остолбенел Матвей. — Она ничего, уехала из города. — А вот вы напрасно этого не сделали, — добавил врач, протиснулся мимо Матвея и продолжил подниматься на третий этаж. — Но почему? — крикнул Матвей вверх. До него донесся звук шагов, потом скрипнула и хлопнула дверь. Какое-то время Матвей колебался в нерешительности, потом бегом поднялся на третий этаж. Коридор здесь был переполнен больными, в буквальном смысле слова. Не помещаясь в палаты, они лежали на койках вдоль стен, и во всех них было что-то общее – бедность, безнадежность, усталость, инертность. Может, все это сразу. Бросалось в глаза, что успешных людей среди этих пациентов нет. Наверное, успешные люди не болеют. Или болеют не здесь, точнее говоря, не здесь лечатся. Шефа Ксении нигде не было видно. Он растворился в толпе, словно и не поднимался сюда. Матвей прошел по коридору направо, но там коридор довольно быстро заканчивался тупиком и служебной лестницей. Налево было гораздо больше дверей, но заглядывать в них Матвей не решился. Он вернулся туда, где был пять минут назад. «Простите, мне только спросить на одну секунду». Обратился он к женщине за столом. «Немедленно вернитесь в палату!» — сорвалась она почти на крик. «Кто вас вообще сюда пустил?» У Матвея было чувство, что он в пустыне упал в яму со змеями. Они не нападали, но свивались в кольца и развивались, шипя, демонстрируя свою ядовитость. «Что ж, змея — символ медицины?» — подумал Матвей. «Может, у этой...» Я целебен в малых дозах. Те же кактусы в шкафу справа, пыльные, но бессмертные, по крайней мере, в мире этого кабинета. Их ничто не брало, ни отсутствие ухода, ни заразные пациенты. «Вы не подскажете, врач Ламехова, Ксения Борисовна, она...» «Закройте дверь», — уже спокойнее сказала доктор, — Возвращаясь к журналу, в котором что-то писала «С той стороны!» Растерянный Матвей вышел на улицу Дождь лил и лил, но Матвей даже не надел капюшон Его сознание было потрясено до самого основания Как? Как это могло случиться? Они были одним целым, во всяком случае, ему так казалось И теперь Ксения бросила его и уехала из города, видимо, узнав, что его закроют сегодня ночью. Тесть, наверное, каким-то образом в курсе. Его министерские связи поистине неисчерпаемы. Хотя Матвей, конечно, сам виноват. Ксения обязана думать не только о себе, но и об их будущей дочке. Наверняка она пыталась разыскать Матвея, но не смогла. Он тоже не дозвонился до нее, как назло. «Стоп!» Он же посылал ей смс что задержится у Ильи. Значит, она могла звонить Илье или даже заехать к нему, когда Матвей уже ушел. Он на всякий случай попробовал вызвать Илью по мобильному, но скрежет в трубке не предвещал ничего хорошего. Конечно, если пять миллионов горожан непрерывно жмут на кнопки своих телефонов, Надо было переждать, если, конечно, если это отсутствие связи не было чьей-то уловкой. Закрывать города, тем более такие большие, тоже непростое дело. Отсутствие мобильной связи интернета было очень на руку тем людям, в компетенции которых было контролировать, чтобы никто город не покинул. Разделяй и властвуй. Не сегодня придумано но работает по-прежнему безотказно. Начиная со вчерашнего дня, с его визита в отдел кадров и встречи с братом, реальность вдруг стала кривиться, обнаруживать в себе свойства текучести, привычные опоры пропали. А были ли другие непривычные, Матвей еще не успел осознать. Хотел и закурить, руки у него дрожали. На такие случаи надо хотя бы сигаретами запасаться, «Это почти как спасательный жилет», — подумал Матвей. «Он должен быть всегда. Не хочешь — не плавай, никто тебя не заставляет. Но иметь его под рукой никогда не повредит». С другой стороны, даже имей он сейчас деньги, ему было не выстоять очереди за сигаретами, которых там уже могло и не оказаться в продаже. Мимо проехала машина, окатив его дождевой водой. «Даже не из лужи. Это уже нельзя было назвать лужей. Лужа — это что-то, что можно обойти или перепрыгнуть. Где можно запускать кораблик из дощечки или куска коры с воткнутой спичкой мачты? И парусом из обрывка бумаги? Здесь же из-под воды виднелся только поребрик, и Матвей, поразмыслив, пошел по нему. Сердцебиение так участилось, что временами переходило в кашель». Нужно было немедленно выяснить, что произошло с Ксенией. Илья в это время всегда у себя в лаборатории. Несколько раз Матвей туда к нему приезжал и сейчас был уверен, что найдет это место. Ехать нужно на электричке. Илья работал в старом Петергофе. На какое-то мгновение Матвей заколебался. Это достаточно длительная поездка, денег на которую у него, к тому же, считая метро, «Хватит только в один конец». Но другого выхода не было. Матвей кое-как доковылял до Боткинской улицы, окончательно промочив ноги и уже не пытаясь обходить каждую лужу. В метро, по крайней мере, было тепло и не лило за ворот. Он доехал до Балтийского вокзала, откуда уходили электрички на Оренбаум, Старый и Новый Петергов, задорно звучащая «Мартышкина», И закадочное «Калище», в котором, как казалось Матвею, никто никогда не бывал. Главным в этом населенном кем-то пункте было то, что это не Орионбаум и не Петергоф, и поэтому само название «Калище» было синонимом лишнего ожидания на платформе, где нет ничего, кроме полураздавленных бычков. Однако в этот день не ходили никакие электрички – Даже в заклятое калище уехать не представлялось возможным. «Что случилось? Сегодня не будет ни одного поезда до Старого Петергофа?» Задал Матвей вопрос коренастому широкоплечьему мужчине в длинном почти до пятых дождевике и резиновых сапогах. «Какие тебе поезда? Город закрыт!» Лаконично ответил тот. «А на машине?» По инерции попытал счастье Матвей, уже догадываясь, что он услышит в ответ. И он это услышал. «Какие машины? Ты что, вчера родился? Закрыт город. Пешком до сосновой поляны можешь дойти, если делать нефига. А дальше тебя и пешком не пустят». Он сказал это с каким-то даже удовлетворением в голосе, как будто был абсолютно солидарен с людьми, не пускавшими таких, как Матвей, дальше Сосновой поляны. В подтверждение его слов платформа была пуста. Никто не рвался ни в Старый Петергоф, ни в Мартышкино, ни в Калище. «Вы случайно не в курсе, почему закрыли город?» — спросил Матвей мужчину, который почему-то не уходил с платформы, как будто должны были подать поезд специально для него. Поезд, не значившийся ни в каких расписаниях. «Эпидемия!» — мрачно произнес мужчина, на этот раз даже не выругавшись матом. «Эпидемия?» — повторил за ним Матвей, пытаясь осмыслить сказанное. «Еще три раза повтори, может, полегчает». Мужчина в дождевике повернулся к Матвею спиной, ясно давая понять, что аудиенция окончена. Матвей последовал его совету и, спускаясь по эскалатору в метро, тупо повторял раз за разом слово «эпидемия», не понимая его смысла и не зная, можно ли верить этому странному типу, который так и остался ждать там, под дождем, неизвестно чего. Что-то подсказывало Матвею, что верить ему можно. Он был готов ко всему происходящему. Это бросалось в глаза». Может, конечно, рыбак или охотник, может быть, он каждый день так ходит в дождевике и болотниках. Но он как будто излучал уверенность, тогда как все прочие метались, как потревоженные летучие мыши в пещере. Он единственный никуда не спешил. Вода фонтанки поднялась, грозя в скором времени перелиться через парапеты и внести лепту в затопление города. Пока что она готова была повременить с этим, наблюдая, каких успехов добьется дождь в одиночку. Тротуары, большей части, еще выдерживали напор стихии. Основной проблемой был переход улиц, поскольку вода скапливалась у тротуаров, доходя местами до щиколоток. А огибать эти разлившиеся глубокие лужи мешали проезжавшие машины. Люди помоложе разбегались и перепрыгивали эти мутные скопления воды. Пожилые надолго застывали перед ними в недоумении. Матвей без приключений добрался до фонтанки 18, куда его еще вчера посылала Евгения Павловна. Обычный двор обычного жилого дома. Прогуливающийся по набережной фонтанки человек никогда бы не подумал, что этот двор может иметь какое-то отношение к цирку, Однако прогуливающихся по набережной людей не наблюдалось, в принципе, и Матвей свернул во двор подарку, где ему пришлось почти ползти вдоль стены, потерявшей большую часть штукатурки, чтобы миновать широкую лужу, которая перегородила проход. Добравшись до сухого места, Матвей попытался отряхнуться, но тщетно. Куртка была перемазана серой, отсыревшей и звездкой. Матвей выругался и зашел в парадную. Кабинет Нины Васильевны был на первом этаже. Матвей постучал и, не дожидаясь ответа, вошел.